глава 13 призрак они продрались сквозь плотную толпу и выбрались со станцией на этот раз никто не пытался остановить илью на входе в туннель и погоня продолжилась среди плотных туннельных трущоб где некуда было свернуть но имелось достаточно укромных мест чтобы спрятаться стало немного просторнее видимо большая часть народа из туннеля вывалило на пушкинскую а те кто остался испуганно шарахались в сторону капюшон перешел на бег. Илья тоже прибавил ходу. Под ногами хлюпало что-то вонючее и тошнотворное, сверху свисали какие-то тряпки. Приходось уворачиваться от торчащих повсюду досок и железо, перепрыгивать через какие-то ящики, корзины, погасшие кострища и зловонные кучи. Илья больше не кричал, не требовал остановиться, берёг дыхалку. Света в туннеле катастрофически не хватало. Илья то нырял в густую темноту, то выныривал из нее, как из воды. Взгляд по привычке цеплялся за редкие освещенные оазисы в пустыне мрака, но мозг не затруднял себя переработкой второстепенной информации. Мозг был занят другим. По пути попался маленький костерок в большой железной бочке. багровые отблески освещали лишь саму бочку и подвешенный сверху железный лист с загнутыми краями. На импровизированной квадратной сковородке жарились жуки и личинки. Потом впереди вспыхнул и тут же погас одинокий фонарик, хозяин которого поспешил убраться с дороги ильи. В какой-то убогой конуре блеснул светильник закрытый прозрачным колпаком из стеклянной банки с отбитым донышком. Слабенький желтый огонек озарил чье-то изможденное лицо. Илья не останавливался и не смотрел вокруг. Он бежал мимо. Даль. кого-то сбил с ног, кто-то обложил его матом. Сначала гонка сквозь тимуса скупыми проблесками света была как во сне. Когда знаешь, что не успеешь, не догонишь, но все равно бежишь, бежишь, потом потом все же появилась надежда догнать. Илье удавалось не терять из виду маячивший впереди капюшон. Ему даже удавалось сокращать расстояние. Единственное, чего он не мог, так это понять, гонится он за живым человеком или все-таки за призраком. Илья видел только капюшон и развивающиеся полы плаща. Ног в темноте видно не было. Впечатление было такое, будто беглец летит, парит, уплывает от него по воздуху. Плевать. «Даже если это призрак, он достанет и призрака». Собравшись с силами, Илья рванулся вперед. Резко сократил дистанцию. В какой-то момент ему показалось, что он вот-вот поймает гада. «Прыжок!» Вытянутая рука. Пальцы должны были сомкнуться на ткани капюшона и сдернуть проклятый башлык. Что-то попалось ему под ноги, Илья так и не понял. Какая-то лоханка с водой или помоями. Вместо ткани пальцы схватили воздух лья упал покатился по грязи Что ж ты наделал и рат выскочившая откуда-то из темноты старуха обрушила на него проклятие и удары клюки не очень впрочем болезненные, а может быть он просто разучился воспринимать боль, илья вскочил на ноги не задерживаясь снова бросился в погоню но вот за кем зрительный контакта был потерян невидимая нить связывавшая его с беглецом порвалась сталкерского капюшона нигде не было видно впереди только тьма огней больше нет да и людей похожи тоже перенаселенный туннель оказался вдруг неожиданно пустым все равно догнать илья упрямо бежал дальше вперед Гался вслепую не видя цели,трпал и не мог уйти далеко. Туннель закончился внезапно, лья снова оказался в широком подземном зале. Судя по всему, это была еще одна недостроенная станция синей ветки. вероятноятно, цгб центральная городская больница, так по идее называлась станция расположенная за пушкинской. Света здесь было больше, да и народу тоже. возле выхода из туннеля горел костер взгляд ильи метался из стороны в сторону но не находил проклятого капюшона упустил неужели упустил шатаясь словно пьяный и тщетно пытаясь отдышаться илья по инерции двигался вперед натыкаясь на людей эй осторожней раздраженно рявкнул кто то в самое ухо глаза разуй ем блин на ногах не стоит, мелькнула в поле зрения чья-то недружелюбная физиономия. Еще кто-то молча пихнул его, кто-то оттолкнул, точно упустил, или или может быть беглеца от него спрятали. на глаза попался боковой туннель ответвления уходящий куда то вправо и резко очень резко вниз в глубине туннеля горел еще один костерок слегка освещавший ржавую бочину какой то диковинной машины непонятного предназначения в слабом свете не понять что это интересно зачем синие затащили сюда технику или никто ее не затаскивал или она просто стоит здесь с начала войны возле костра кучковались вооруженные люди что они там охраняют машину туннель или сапера что если поискать там илья решительно направился к туннелю стоять ему перегородил дорогу вынырнувший из полумрака автоматчик человек был длинный худщий как смерть костлявый и невзрачный даже автомат не способен был придать этому цгэбэшному жуоееду грозный вид но тот факт что боковой туннель охранялся и со стороны станции тоже илья отметил сразу Он и не подумал останавливаться. Пошел на пролом, оттесняя хлипкого костлявого автоматчика. «Куда прешь?» — взвизгнул тот. Приклад калаша больно саданул по плечу. И словно спусковой крючок кто-то нажал. Илья перехватил автомат левой рукой. Правой срубил слабые тонкие руки синего с цевья и рукояти. Отбросил оружие в сторону. Схватил автоматчика за грудки. «Где?» – заорал в перепуганное и перепачканное лицо со впавшими глазами и щеками. «Да какого?» – возмутился жукоед. «Пусти!» «Где он?» – я спрашиваю. Илья хорошенько встряхнул синего. «Кто где?» «Сапер где?» «Какой еще нахрен сапер?» «Я ищу трехпалого мужика в сталкерском плаще. Где он?» Илья тряхнул свою жертву снова. отвали слышишь грабли убери не знаю я никакого трехпалова где где где продолжал яростно трясти непонятливого жуоееда илья голова на тощей шее мытылялась из стороны в сторону синий ругался брызжа слюной эй отпусти его к ним начал подтягиваться народ илья не отпускал где требовал он ответа у них у всех Церемониться с ним не стали. Навалились толпой. Пару раз съездили по морде, схватили за руки, разжали пальцы. Отцепили от тощего автоматчика. Скрутили... «Кто такой?» — в лицо ударил свет фонаря. Илья не слушал и не слышал обращенных к нему слов. «Где?» — снова крикнул он. Попытался вырваться и получил в челюсть. «Да так, что перед глазами заплясали звездочки». столпившиеся вокруг люди уже его обсуждали чего то я раньше этого типа не видел откуда он взялся из пушкинского туннеля вроде выскочил я в туннеле всех знаю да и на пушкинской тоже не из местных он а из каких тогда хрен его знает псих какой то залетный может красный ну которые из ворошиловки прорвались точно с красной ветки урод слышь краснопузой ты чего сюда приперся г где прохрипел илья дернулся снова боднул кого-то головой почти вырвался и ах ты ж падла красная в очередной раз напоролся на чей то крепкий кулак потом уже другой кулак нашел его сам и еще один ударили снова и опять жуоееды свалили илью с ног приняли спинать беспорядочные удары посыпались со всех сторон кто то пустил в вход приклад прекратить над группировкой ленчевателей прогремел чей то властный голос но увы не возымел действие прекратить я сказал грянул пистолетный выстрел вот теперь избиение остановилось синие и неохотно расступились стало тихо илья медленно поднялся Полученная взбучка не прошла даром, сознание худо-бедно прояснялось. Теперь он способен был думать не только о растворившемся в воздухе сапере, но и адекватно воспринимать окружавшую действительность. Из плотного кольца жукоедов вышел невысокий жилистый мужик. Возраст где-то под полтинник, но волосы уже совершенно седые. Под кустистыми бровями щурятся умные проницательные глаза. На бедре расстегнутая кобура с макаровской рукоятью. Вот, значит, кто стрелял. И вот из чего. Убитых и раненых поблизости не наблюдалось. Видимо, выстрел был произведен вверх ради привлечения внимания. Пуля, наверное, где-то застряла и обошлось без рикошетов. Что стряслось? Седой вел себя как командир всей этой кодлы. Кто самосуд учинил? Он скользнул холодным взглядом по толпе. Синие угрюмо молчали и отводили глаза. «Ну?» в голосе седого отчетливо звякнула сталь да тут такое дело метрострой подал голос костлявый автоматчик из которого илья чуть не вытряс душу тип этот костлявый кивнул на илью в наш туннель рвался драку вот устроил метрострой удивился илья странная какая то кликуха седой уставился на него ты кто такой ответить ильи не дали снова встрял давишний автоматчик он это вроде из красных метрострой люди вокруг возмущенно загудили тихо всем потребовал метрострой взгляд его прищуренных глаз снова уперся в илью говори красный да не стал отрицать илья как звать илья колдун ну и что ты тут делаешь илья колдун я гнался буркнул илья за кем человек в сталкерском капюшоне Метрострой пожал плечами. «У нас многие в капюшонах ходят. Здесь, знаешь ли, не красная линия. Отделки никакой. Сверху то земля на голову сыплется, то вода капает». «У него три пальца на правой руке», — уточнил Илья. «Где он?» Метрострой обвел своих жукоедов вопросительным взглядом. «Не было никого! Окстись!» — снова заговорил тощий автоматчик, обращаясь уже к Илье. ты один выскочил из туннеля как ошпаренный я сам видел больше никто на станцию не выходил никого не было илья растерянно смотрел по сторонам никто не выходил ты уверен масол седой бросил взгляд на подчиненного масол илья отстраненно подумал что лучше клички для этого ходячего скелета и не придумать — Точно никто, кроме него, — короткий кивок на Илью, — из туннеля не выходил. — Да стопудо! В зуб даю! Возле Пушкинского туннеля костер вон станционный горит. Все видно? Илья опустил голову. — Что же это такое получается-то? Э — Э-э-э, да у тебя не как глюки! С сочувствием протянул метрострой, внимательно глядя на Илью. Илья не ответил. — Глюки! может быть и они даже скорее всего реальные глюки ведь не исчезают без следа так за кем же он тогда гнался а не за кем мало ли что могло померещиться в причудливой игре света и теней мало ли какой финт могло выкинуть сознание отвыкшего от человеческого общества и вдруг попавшего в самый круговорот событий отшельника одиночки да похоже то что он видел Было не бестелесным призраком прошлого даже, а обычной галлюцинацией. Придется признать это, придется с этим смириться. И жить с этим ему придется тоже. Сапер мертв, а бегать за мертвецами – неблагодарное дело. «Прости, Оленька, извини, Сергейка, месть отменяется, некому мстить потому что». Он повернулся, собрался уходить. Дорогу тут же заступил бдительный масол. куда спросил в спину метрострой на пушкинскую ответил илья у меня там дело какое дело важное огрызнулся илья от которого я сбежал а если подробнее надо помочь одному человеку с муранчой разобраться с муранчой даже так седой хмыкнул и какому ж такому человеку ты в этом помогать собрался вот любопытный этот метрострой а или недоверчивый просто сталкеру одному буркнул илья казаку ты знаешь казака метростройф вдруг оживился знаю и он что тоже сейчас на пушкинской да но ну, так скажи ему что я его жду скажи наш уговор насчет разведки под метро остается в силе пусть сам приходит и людей приводит кого сможет собрать и ты тоже приходи если захочешь В случае чего спросишь Сергея Валерьевича или метростроя. Меня здесь все знают. Метрострой махнул рукой. Пропусти его, Масол. Пусть идет. Илья плелся назад, почти не глядя по сторонам. Чем хорошо метро? Не заблудишься даже на чужой ветке. Просто иди себе прямо и иди. Даже если очень захочешь свернуть, ничего не получится. мыслисли бродившие в голове были невесселыми. Мало радости, когда вдруг понимаешь, что крыша-та течет и едет.